Котляр. Замужем. Мужской разговор. Давняя эта история, но до сих пор вспоминаю ее с тревогой. В первые месяцы моей супружеской жизни решил я сделать жене новогодний подарок. Походил по магазинам, Многое бросилось в глаза, но остановиться на чем-то одном никак не мог. Шаль рассматривал, а сам думал, вдруг цвет не понравится. Предлагали сапожки, вызывал сомнение фасон. Словом, так ничего и не приобрел, и принял Соломоново решение. Дам деньги и скажу. Купи себе, дорогая, то, что тебе нравится, и считай это моим подарком. Так и поступил. А потом был новогодний вечер. Нарядная елка, чудесное общество. Лишь свою жену я не узнавал. Грустная, невеселая. Спрашиваю, в чем дело, а мне в ответ равнодушно успокаивающее. в порядке тебе показалось?» «В порядке, так в порядке. Не стал надоедать. Может, и в самом деле только показалось». Через несколько дней почувствовал. Нет, что-то все-таки случилось. Хотя и старается не подать виду, но удручена моя Галина. Какая-то... трещинка появилась в наших отношениях. Повторяю, не знаю, как бы все закончилось, если бы не встретил меня в те дни Антонина Евдокимовна, мамина подруга. Вероятно, обеспокоил ее мой вид, ибо начала допытываться. А рассказать-то мне нечего, одни эмоции. Впрочем, Евдокимовна не из тех, кто отступает. Пожелала, чтобы каждый шаг с того момента, как треснула, вспомнил. Вот и узнала о подарке. Сразу прервала мою исповедь. Можешь не продолжать. И пока еще не очень далеко зашло у вас, спасай положение. Тогда и поведала Антонина Евдокимовна, о сложности и ранимости женской натуры, тонкости женского естества. К чему, сказала, были Галине те твои деньги? Ведь не меньше тебя зарабатывает, только обидел. Безделушку бы подарил, но от души, чтобы приятное человеку сделать. Ты же не разрешал себе откупаться рублем, когда ухаживал, А цветы дарил. Понимаю я твою Галю. Она в тревожном состоянии. Ей страшно, что в ее муже-избраннике исчезает рыцарь. Много времени прошло с тех пор, но всегда я с благодарностью буду вспоминать женщину, чье мудрое слово отвело от нас беду. Прочтет эти строки любитель во всем выискивать мораль, и, вероятно, снисходительно улыбнется. Ишь, мол, какой невидалью потчет. И без вас знаем, что жены любят подарки. Верно, друг мой. Более того, глубоко убежден, какие бы умные рецепты не предлагались молодым, перед ними неизбежно возникает необходимость самолично исследовать все сложности жизни. Но разве перечеркивает этот аргумент тот факт, что мы строим свою семейную жизнь неосознанно или сознательно, опираясь в значительной степени на опыт, уже приобретенный другими? Так не лучше ли знать его, нежели походи отбрасывать. И, возможно, больше, чем жене, такое знание необходимо мужу. Именно от мужа, по моему глубокому убеждению,